На мосту Елена разжала строго стиснутые губы. «Это и есть любовница твоего спеца?» — спросила она. Кудрин возмутился. «Почему любовница?» — сурово спросил он. «Неужели то, что она живет с человеком, не записав своих отношений на бумажке, делает ее недостойное уважение?» Фактический брак признается нашим законом как и зарегистрированный. Я думаю, что твоя фраза неуместна в устах члена партии». Елена вдруг зло усмехнулась. «Ого! Вижу, что ты, кажется, втрескался. Хороша кошечка. Духи, наряды, чулочки, драгоценности. Шикарно отбить любовницу у спеца. Но когда сядешь на скамью подсудимых, на меня не рассчитывай!» Кудрин обернулся и поглядел на Елену так, словно впервые увидел женщину, с которой прожил много лет. «Никогда не думал, что ты так ограниченно злобно, сказал он, подчеркивая с каким-то удовольствием обидные слова. «Стоит слегка поскрести, из-под партийного билета, из-под тоненькой пленки заученных истин вылезает самая обыкновенная баба!» Елена не ответила, и до самой квартиры они ехали молча. У ворот Елена сказала мужу. Если тебе не нужна машина, пусть товарищ Григорий отвезет меня. Мне нужно заехать к Семену. Пожалуйста, ответил Кудрин, вылезая из машины, и, не оборачиваясь, вошел в подъезд. На вокзал Кудрин приехал за три минуты до схода скорого. За граница приучила его к этой точности, и он не терпел российской привычки являться на вокзал со сверточками и кулечками за полчаса, томиться и ждать спасительного третьего звонка. Половцев уже расположился в купе, обложенный купленными на дорогу в киоске газетами и журналами. На столике горела лампа в бронзовом колпачке, постели посланы, и кругом был привычный комфорт международного вагона. Кудрин бросил портфель на верхнюю койку и сел рядом с профессором. «Есть что-нибудь новенькое?» — спросил он Половцева, указывая на журналы. «По нашей части ничего. Есть одна занятная статья в рабочем и театре. Но для вас театр — материя неинтересная. Впрочем, хотите — читайте». «Нет», — отстранился Кудрин, — «это действительно не для меня. Я с театром прочных связей не имею». «На том свете, если верить бабушкам, вам, дорогой шеф, будут колоть язык горячими булавками», — засмеялся Половцев. Смутив Кудрина, который понял что сам, того не желая, попал в чувствительное место профессора. «Честное слово, Александр Александрович, я вовсе не хотел, — начал он, но Половцев остановил его. «Верю, верю, не оправдывайтесь, а то хуже будет!» Поезд, ускоряя ход, громыхал и звякал на выходных стрелках. В купе вошел проводник и, отобрав билеты, принес два стакана чаю с печеньем. Кудрин сел пить чай, А Половцев, усмотрев в коридоре какую-то привлекательную попутчицу, тотчас же отправился, как он выразился, на буровую разведку. Отхлебывая тепловатый чай, Кудрин смотрел через зеркальный прудок оконного стекла, на несущиеся мимо тусклые оранжевые огоньки предместей. Затощими осинами перелеска показались черными призраками фабричные трубы. Поезд, лязгая, пронесся мимо деревянные платформы, на которой одиноко стоял дежурный в красный фураж с фонариком, мигающим от витря, поднятого вагонами, промелькнула надпись «Фарфоровский пост». За этой надписью, за домиком полустанка, в ночи разлегся массивными корпусами, сверкая глазами окон завод, заложенный еще Ломоносовым, основное и самое мощное предприятие Трест. Кудрин вгляделся в темноту. Над корпусами стояла розоватое зарево печей, отражаясь в низких лохматых тучах. Кудрин удовлетворенно вздохнул, как хозяин, который обнаружил, что в хозяйстве царит порядок, и все идет по налаженным рельсам. В купе вошел Половцев. — Ну, как ваша буровая разведка, Александр Александрович? — усмехнулся Кудрин. Неважно, поежился профессор. Порода твердая, руда залегает на большой глубине, разработка невыгодна, сказал он серьезным тоном инженера, докладывающего о произведенной разведке. Давайте, Федор Артемич, проглядим еще разок матушку смету и прикинем, что можно уступиться в наркомцем, а что будем отстаивать на живот и на смерть. Иначе нельзя, не забросишь, не вырвешь. Он вынул из портфеля разграфленные листы сметы и разложил их на диване между собой и Кудриным. «Номер первый», — продолжал он, — «капитальное переоборудование гончарного цеха». «Отстаивать?» — «Конечно», — ответил Кудрин. «На этом пункте я не сдамся. Мы за границы на 300 лет отстали. Срамота!» «Добро». «Смена электрооборудования?» «Поставьте птичку», — ответил Кудрин. «Тут видите, какое соображение». Эти моторы при последнем издыхании и проводка гнилье, но годика 2 еще будем на Тришкин кафтан латки ставить домашними средствами. А к тому времени наша промышленность начнет давать отечественные электромоторы, иначе придется валюту бросать. Ладно. Автоматическое перо Половцева вывело против графы аккуратную птичку. Они постепенно перебрали пункт за пунктом всю дополнительную смету, Иногда молча соглашаясь, иногда вступая в спор. Наконец Половцев сказал «Слава Марксу и Энгельсу последнее. но это, я думаю, можно отдать без обсуждения». Он с видимым облегчением сложил листы и сунул их в портфель. «Спать?» — произнес он полувопросительно-полуутвердительно, и, не ожидая ответа кудрина, снял пиджак и развязал галстук. Поиск, замедлив ход, переползал через Волхов подряхлому, дряхлому вздрагивающему мосту. Кудрин забрался на верхнюю полку. Через несколько минут он услыхал снизу голос Половцева. — Разделись? — Да. — Можно гасить свет? — Пожалуйста. Щелкнул выключатель, и купе озарилось слабым, нежным, голубым огоньком ночника. Кудрин вытянулся во весь рост, Радуясь свежести чистого, чуть припахивающего хлором белья. Внизу чиркнуло спичкой, он уловил ароматный медовый запах иностранного табака. Технический директор имел привычку перед сном выкуривать на закуску английскую сигаретку, после того, как весь день тянул, не штука изо рта, дым сафо. И словно с этим чужим приторным ароматом пришло воспоминание о незаконченном споре. Кудрин приподнялся на локти и спросил, — Вам спать не очень хочется? — Угу, — промемлил Половцев, наслаждаясь курением. — Тогда поболтаем? Не возражаете? — Угу, — донеслось снизу. — И вот о чем. Помните позавчерашний разговор о Туткове, алиментах, мещанстве? — Ага. Вернемся к нему. Знаете, что меня поражает вас, Александр Александрович, вас, да и вообще во многих специалистах, пришедших работать с нами. Ведь умные же вы люди. Ум у вас тренированный поколениями гибкий, иногда до отвращения гибкий. Но как только доходит дело до политической темы, вы, как бы сказать, повежливые ну, сразу тупеете, что ли. Благодарю за любезность. Половцев сразу обрел способность изъясняться членораздельно. В каком же это смысле? Да в самом прямом. Вот вы способны развивать передовые идеи и в механике, и в физике, и в музыке, разбираетесь, и в театре. И можете подать отдельную мысль, а как коснется политики, общественных дисциплин, пру черт знает, в чем тут причина. То ли в полном отсутствии политического воспитания в дореволюционных школах и высших учебных заведениях, то ли еще в чем. И самое забавное, что вы не только в революционных, но и в реакционных идеях ничего не смыслите. Стоит с вами заговорить на общественно-философском языке, вы сразу порите чушь. Это когда же вы заметили? А тогда же? Вы вот упрекнули меня, то есть нас, большевиков, партию, что мы обманули мещан, невыполнимыми посулами, и теперь негодуем на них за то, что они сразу хотят жить по программе «Максимум обещанного». «Ого!» — односложно подтвердил профессор. «Но ведь чепуха же это, чепуха!» И в самой постановке вопрос. «Когда мы обещали что-нибудь мещаным? Где?» «Да разве самый наш выход на сцену мировой политики не был с первого часа войной и вызовом мещанству?» Если мы что-нибудь обещали, то обещали своему классу, пролетариату. И этот наш класс отлично понимает наши затруднения и сознательно идет на лишение, ограничивает себя во всем ради будущего, пока не изменятся общие условия, пока не утвердится прочно советская система. А мещанам мы обещали только, что мы их истребим, и это обещание сдержим, как и остальные. Ха, — отозвался Половцев пыхнув дымом. «Отлично! Хорошо уж то, что вы признаете нас не дураками, и то, что я говорю, не так глупо, как может показаться по первоначалу. Я способен понять, что вы давали обещание пролетариату, а никому другому. Но, во-первых, этого пролетариата, то есть рабочего класса, в нашей стране с ее косолапой кустарной промышленностью, Имеется по самой благожелательной переписи 2,5-3 миллиона. На 140 миллионов населения вообще. Что же, по-вашему, все остальные 137 мещане? «Избави Бог», — ответил после паузы половцев. «С этого счета приходится сбросить миллионов 90 крестьянства». Крестьянство загадочно. Нет, погодите, бросать мне упреки в отрыжке славяно-фильского мистицизма, утверждающего таинственную духовную миссию русского мужика, который должен очистить мир от скверны. Мое положение не истекает из формулы «умом России не понять». Крестьянство двойственно. С одной стороны, собственнические инстинкты и страсть к накопительству к убышкам в подполе отмещанство. С другой, у крестьянина есть своя суровая и способная на самоограничение этика, а люди, способные на самоограничение, не мещане. Отличительная черта мещанина — понимать свободу как разнузданную анархию, как синоним «все позволено». Самые отъявленные паршивые мещане — анархисты, и их духовный папаша Людовец Ницше. Крестьяне не терпят анархистов, исключая батьху Махнона, что были особые причины пока украинские мужички не разобрались в том, что батька вообще не политика, а сволочь. И крестьяне никогда не будут читать Ницше. Так вот, сбросим со счетов мещанства крестьян. Остается, остается, перебил Кудрил с веселым и злорадным смехом, третье сословие, умственная прословечка, ваш брат, интеллигенция, с чем вас и поздравляю. Половцев завозился внизу. «Не торопитесь поздравлять, уважаемый шеф, не торопитесь! Вперед, батька, в пекло прыгать не стоит!» «Прежде всего...» «Что такое интеллигенция?» Кудрин расхохотался. «Профессорская метафизика! Что есть веревка? Вервия?» «Нет, не метафизика!» «Пустил проклятый в памяти Пьер Баварыкин дурацкое словцо!» И на радостях стали стали вылепить направо и налево, не задумываясь о логике. У нас царствует убеждение, что если человек обучился сморкаться в носовой платок и состоит в союзе софторг-служащих, то он чистый интеллигент, абсолютнейший и вреднейший вздор, полная путаница понятий. Да вот вам пример. На днях пришлось читать в известиях статью Заславского в одном судебном процессе. Ведь кажется, квалифицированный журналист. А пишет что? Обвиняемый, интеллигент по происхождению, сын зубного врача. А каково? Если индивидуум имел счастье вырасти по соседству с ведром, куда его папаша бросал вырванные зубы, он интеллигент. А начальник нашего конструкторского отдела Бурков умница, талант. Автор научных трудов не интеллигент Почему? Потому что происходит от обыкновенного слесаря. Бросьте, Александр Александрович, вы запарились сквозь смех, сказал Кудрин. Нет, не запарился, не брошу. Если бы на скамье подсудимых сидел Бурков, тот же Заславский написал бы, подсудимый по происхождению рабочий. А Бурков в десять тысяч раз больше интеллигент, чем неведомый отпрыск зубного врача. «Не пойму, что вы стремитесь доказать?» «Погодите!» Половцев замолчал и вдруг вырвался. «Черт подери, раздразнили вы меня!» «Придется опять закурить». Он зажег спичку, затянулся и продолжал. «Знаете, Федор Артемьевич, сколько у нас сейчас подлинной интеллигенции в высоком смысле этого слова!» Ничтожная горско!» «Кто интеллигент?» «Тот, кто несет в жизнь». Или сам создает интеллектуальные ценности, движет вперед культуру. Человек науки, инженер, врач, художник, педагог. А мы стали называть интеллигентом любого Акаки Акакиевича, который сидит на входящих и исходящих и вечерами ходит в кино смотреть «Атлантиду» и «Тайны Нью-Йорка». Огромная группа, выполняющая подсобные функции, выполняющая волю высшего интеллекта, еще не имеет права на название интеллигенции. «Договорились», — сказал Кудрин, — «весьма допотопно получается, спортеаты и лоты. «А я слов не боюсь», — огрызнулся Половцев. «Если бы проводимое мной разделение лишало эту группу какой-либо части гражданских прав, это было бы допотопно, но я лишаю ее только незаконно присвоенного звания». Вы же лишаете некоторые группы населения не только права именоваться гражданами, но и многих существенных материальных и прочих прав, и не считаете это допотопным. Так вот, я хочу сказать, что вышеназванная категория промежуточных индивидуумов и является подлинным источником контингентов мещанства. Кудрин расхохотался, изырек и доволен. Ну а скажите, мудрец, вот я, Федор Кудрин, 42 лет от роду, сын железнодорожного машиниста, член партии. Кто я, по-вашему, пролетарий, интеллигент, мещанин? Повторяю, происхождение не играет роли. ну прежде всего, каждый член партии интеллигент, поскольку вся его деятельность, направлено на разрешение общественно-философских проблем и практическое применение их в государственной и общественной жизни. А помимо партийной принадлежности у вас есть какая-нибудь специальность? Механик-монтер. А еще? Художник. Совершенно неожиданно для себя ответил Кудрин. Значит, прямой, явный и окончательный интеллигент. Это что же, плохо или хорошо? Хорошо. — спросил Кудрин, сделанный усмешкой, досадуя на себя за внезапно вырвавшееся слово. — По-моему, хорошо. — Не знаю, как по-вашему. Вы же вбили себе в голову и продолжаете вбивать народу, что все беды идут от интеллигенции, не уясняя себе, да что же представляет собой этот страшный жукол. Ну, это вы, Александр Александрович, попросту клеветнически врете. Нашей интеллигенцией, которая идет с нами, мы дрожим, и вы на себе это видите. Половцев не ответил. Под полом вагона мерно постукивали колеса. В щели шторки замелькал свет, лязгнули стыки, и поезд остановился. — Балагоя, — сказал Кудрин. Половцев встал и надел пиджак, наспех зашнуровывал ботинки. — Пойду рюмку водки, хвачу. Растравил душу. Он вышел. Кудрин заложил руки за голову и закрыл глаза. От спора с Половцевым ему стало нехорошо. Профессор выезжал на парадоксах, как жакей на цирковом коне. Было много словесного блеска, акробатики мысли, но в конце концов за этим была пустота и цинизм опустошенного человека. Поезд снова тронулся. Половцев вошел, разделся и спросил, «Ну как, Федор артемович не надоело вам?» — У меня охота продолжать дискуссию. — Валяйте, — лениво отозвался Кудрин. — Вернемся к нашим барашкам. В начале нашего разговора вы изволили сказать, что ничего не обещали мещанам, кроме полного истребления этой человеческой разновидности. Но беда в том, что, отменив все сословия, вы отменили и мещанина, и он стал неуловим для бдительного государственного ока. Вы что ж думаете, что мещанин определяется по паспорту? Не так наивен, это фигурально. Дело вот в чем. Мещанин наиболее приспособляющее животное из тех известных зоологий и видов. А кроме того, он страдает ницшанским самовозвеличением. Каждый мещанин думает, что он единственный, а земля его достояние. Мещанин с невероятной ловкостью окрашивается под эпохиальное понятие о верхушке человечества. В наши дни он утверждает себя как чистокровного пролетария. Если вы ему скажете, что он не пролетарий, он, сукин сын, обидится. Как же так? И выкрашен с ног до головы кармином, и в глазах нечто эдко энтузиазное, и словарь у меня самый современный, а вы не признаете, я жаловаться буду, я управу найду. За что боролись? «Мещанство — изумительный случай не только оборонительной, но и наступательной мимикрии. Опубликованную вами хартию прав пролетариата, мещанин немедленно полностью отнес к себе, вырвав из нее те параграфы, в которых есть неприятные слова об обязанности И он требует немедленного осуществления этих прав. Обиженная обывательщина прет на вас, как грязь из керченской сопки». «Не запугайте», — ответил Кудрин. Заставим грязь влезть обратно. Как? спросил половцев с нескрываемой иронией. Вот! Кудрин опустил мне с руку сжатым кулаком. Половцев протяжно засвистел. О, человек, не годится! Так можно было давить генералов. А мещанство между пальцами вылезет. Оно не физический враг. Может быть, вы нашли способ борьбы? уже враждебно спросил Кудрин. «Где нам, обломком капитализма, чай пить?» — с горечью ответил Половцев. «Но одно, пожалуй, скажу. Мещанина нужно грохать по лбу переворотом в культуре. Ему, сукиному сыну, нужно показать такую новую, совершенную культуру, созданную революцией, чтобы он ослеп от ее света и понял всю пошлость и ничтожество. Почувствовал бы себя не властелином вселенной, а первобытной обезьяны существом низшей породы. А что сделано в этой области? Что? Возьмем любую отрасль культуры, ну, хотя бы литературу. Что изменилось в ней наряду с коренным изменением социальных отношений, с полным переворотом, совершенным в октябре? Да ничего. Переменились названия героя и остались те же схемы. Место добродетельного городового занял добродетельный милиционер. Место министра, отдающего силы на благо веры царя и отечества. Добродетельный, ответственный работник, жертвующий собой для блага пролетариата. От замены одних кукол другими ничто не меняется. И не так создается новое искусство класса победителя. Сколько не выворачивай перчатку, она остается перчаткой. «Что же вы рекомендуете?» «Я?» — ответил Половцев. Я не учитель жизни и не политик, как вы правильно заметили. Но если вы не обратите максимум внимания на фронт культуры, если вы не вытряхнете из древнего Адама всю дрянь, которую он был набит в течение веков, не вдохнете ему в душу новый огонь исканий и дерзаний, придет время, когда вас может задушить плесень. Нужно создавать... Совершенно новую интеллигенцию, плоть от плоти самого здорового, что у вас есть, рабочего класса. Нужно не считать интеллигенцию чудищем облом, а приучить народ уважать ее. «Открыли Америку», — сказал Кудрин. «Мы не ставим себе эту задачу, но нужны десятилетия, не спорю. Но пусть на это дело будет брошена вся интеллектуальная верхушка партии, ее лучшие люди». А то у меня создалось впечатление, что когда человек оказался негоден на работе в промышленности, в сельском хозяйстве, в армии, и его некуда девать, его сплавляют за неспособностью на культурный фронт, и он сидит сам по уши в болоте и других тянет, почему делом культуры может руководить полуграмотный человек? Возьмите наш клуб, через него проходит 5000 человек, в основном молодняк, Будущие ваши кадры, которые должны сменить нас, капиталистических подонков, она ж клубом бумажки грамотной составить не может. А когда выступает с трибуны, слушать невозможно эту голематью. В клубе грязно, зимой холодище, летом мухи, пыль, неуютно, казенно, заплевано. В этом есть недопустимое презрение к той самой массе для роста, которой создан клуб. Не мудрено, что наиболее развитых рабочих в клубе днем с огнем не найдешь, потому что они его переросли. Менее развитые направляются в пивнуху, там теплее и веселее, а клуб заполняет ухорская шпана, будущие и настоящие хулиганы. И торжествуют мещанины, ботанцульки в два прихлопа-три притопа убеждают его в том, что торжествует его культура, процветающая под аккомпанемент балалайк. Нет, дорогой шеф, До победы далеко. Нужен октябрь культуры. Вот. Половцев замолчал. Молчал и Кудрин. Наконец технический директор спросил. Что же молчите? Презираете? Кудрин наклонился с койки. Нет, я слушал внимательно. В той профессорской абракадабре, которой вы разразились, возникла дельная мысль об октябре культуры. «Но ведь мысль — это не ваша, а Ленина. Мы ее знаем. Но заимствовать мысли у Ленина — это уже достижение для интеллигента вашей формации». «Покорнейше вас благодарим, ваше превосходительство!» — полуиронически, полугрустно сказал Половцев. «А вы не относитесь с небрежением, — ответил Кудрин. Хорошая мысль хороша, когда ее подает голос даже с другого берега». «Спокойной ночи!» — сердито буркнул технический директор. Поезд несся сквозь березовые перелески, оставляя на ветках рваную вуаль дыма, уплывающую в древнее и грустное русское небо. Утром на вокзале Кудрин расстался с Половцевым, условясь о встрече на заседании в половине шестого. Он испытал чувство, похожее на облегчение, когда фетровая шляпа профессора исчезла в толпе, вытекшей из вокзала на площадь. Последние разговоры с техническим директором оставили в голове Кудрина неприятный мутный осадок. Самое неприятное было то, что мысли Половцева начинали как-то неожиданно и нежелательно совпадать с мыслями самого Кудрина. Это особенно выявилось в этом ночном разговоре в вагоне. Кудрин сознавал, что Половцев не без основания высказывает опасения за новую культуру советского общества. Утверждение Половцева, что на культурный фронт посылаются люди, обнаружившие непригодность к работе в других областях, было злым, но не лишенным правды. А рост мещанских настроений, расцвет обывательщины, вызванный новой экономической политикой, внушал опасения. И казалось... Надо было прислушаться к стихотворному предупреждению Маяковского, как бы коммунизм не был побит канарейками. Вспоминая упреки Половцева по поводу работы клуба, Кудрин не мог не признать, что профессор прав. Клуб был непривлекателен, запущен, неуютен, от него несло убогостью и казенщиной. Что нужно было решительно взяться за полную реорганизацию дела? Но за более срочными и государственно необходимыми делами до клуба руки не доходили, а кроме того, неоткуда было взять качественные кадры работников. В городе было несколько образцовых домов культуры и клубов, работа в которых велась жива, с выдумкой и огоньком, но этого было мало для двухмиллионного города, а в малых клубах властвовала рутина, скука и уныние. «Вот вернусь в Ленинград, вырву время и разворошу это воронье гнездо», — подумал Кудрин, выходя из трамвая на площади Свердлова. Ему нужно было еще зайти в Наркомфин, выяснить некоторые дополнительные сведения по смете. Это могло занять полчаса времени, а с полудня и до половины шестого он был совершенно свободен. Знакомых и друзей в Москве было много, но ехать к ним в рабочие часы не хотелось. Мелькнула мысль побывать в Третьяковской галерее, но Кудрин вспомнил, что по понедельникам галерея не работает, тогда он решил после Наркомфина поехать на Воробьевы горы и пообедать на поплавке у Нескушного.